Лас-Вегас, штат Невада, США, 18 мая 2006 года Все казино мира похожи друг на друга. Одинаково бесстрастные лица крупье, работающие повсюду камеры, горящие скрытым азартом лица игроков, негромкий гул голосов, стук падающих шариков. И чем больше помещения для игры в казино, тем больше энергетика нервного ожидания, пронизывающая всё пространство. сталкивающаяся энергия игроков, каждый из которых заряжен на выигрыш. Сидевший за столиком Таир Хамедуллин играл в казино по-крупному. Перед ним лежали стопки жетонов, каждый из которых был достоинством в тысячу долларов. Он выбирал, на какое число ставить, и внешне равнодушным движением руки бросал жетоны на выбранные им числа. За последние два часа он уже проиграл больше 50 тысяч долларов, и выиграл около четырёх. Крупье каждый раз вздрагивал, когда этот игрок ставил свой жетон на конкретное число. В случае выигрыша Хамедуллин мог получить 36 тысяч долларов. Таир играл, не обращая внимания на остальных игроков. Ему уже шел 47-й год. Он был по-прежнему сухопарый подтянутый мужчина, уже начинающий сидеть и лысеть. Страсть к игре, сжигавшая его постоянно, позволяло ему не слишком увлекаться обжорством. К он был равнодушен, но алкоголь и дорогие сигареты были его вечными спутниками. Сидя за столом, он не обращал внимания на соседний стол, где находились двое незнакомых мужчин. Они внимательно следили за его игрой. Если бы ему сказали, что эти двое приехали с ним из Сиэтла, где он сейчас жил, он бы очень удивился. Но это соответствовало действительности. Двое агентов ФБР неотступно следовали за ним уже четвёртый день, прикреплённые к нему особым распоряжением руководства Федерального бюро. К ним поступил запрос насчёт Хамедулина, которого должны были убить в ближайшие дни. В сообщении особо оговаривалось, что убийцами могут быть двое приехавших гостей, один из которых – женщина лет сорока, часто выдающая себя за блондинку, и её спутник – лысоватый мужчина лет сорока пяти. чуть ниже ростом своей спутницы. Оба агентов ФБР даже имели распечатанные фотографии, на которых были смазаны снимки обоих возможных преступников. Именно поэтому они внимательно следили за Хамедулиным, отмечая всех сидевших с ним за столом. Они не могли даже предположить, что в другом конце зала уже находится эта парочка. Женщина теперь была эффектной брюнеткой с коротко остриженными волосами, а её спутник наоборот, Надел рыжеватый парик и очки, превратившись в молодящего спутника своей дамы. Он был в светлом пиджаке и клетчатых брюках. Они уже обратили внимание на агентов ФБР, неотступно следовавших за хамидулиным и поэтому старались держаться на некотором расстоянии. «Они уже знают о нашем появлении в Америке», — тихо сказал мужчина. «Тебя это удивляет?» — спросила женщина. «По-моему, так и должно быть». Мы с тобой успели отличиться. Я думал, что у нас есть немного времени. Признался мужчина. Может, нам следует уехать отсюда? Ты боишься? усмехнулась женщина. Неужели ты начал бояться, Роберт? За тебя — да, за себя — нет. Если бы ты уехала, мне было бы гораздо спокойнее и безопаснее. Они ищут двоих. У них есть сведения, что нас двое. Это верно. Улыбнулась она. «Между прочим, ты выиграл. Забери свои деньги. Крупье уже смотрит на тебя». Мужчина, ставивший 10 долларов на чёрное, забрал жетон, который ему подвинул крупье, и снова поставил на чёрное. Оба жетона. «Это неразумно», — сказала женщина. «Лучше ставить по очереди». «Нет», — возразил Роберт. «Снова на чёрное». Он опять выиграл. Крупье положил ещё два жетона. «Я ставлю все четыре», — решил мужчина. «Посмотрим, что выпадет на этот раз». «Три раза подряд чёрная?» — усмехнулась она. «Давай проверим». В третий раз шарик снова выпал на чёрное. Крупье сложил уже восемь жетонов вместе. «Может, ты уже их заберёшь или будешь продолжать игру?» Поинтересовалась она. «Продолжу», — упрямо решил он. «Я чувствую, что будет чёрное и в этот раз, в четвёртый». «Давай проверим», — решила она. В четвёртый раз шарик снова лёг в чёрную лузу. На этот раз число жетонов уменьшилось. Крупье собрал восемь жетонов по десять долларов и вернул шесть, добавив один жетон на сто долларов. «Мы можем закончить игру», — сказала она. «Я думаю, будет лучше, если вечером я случайно постучусь к нему в номер. Остальное будет несложно». Мне нужна минута, чтобы всё сделать. «Нет», — возразил Роберт. Он поставил 160 долларов на чёрное. «Ни в коем случае. Эти сотрудники ФБР не дураки. Они наверняка сняли номер где-нибудь рядом и оборудовали его номер камерами наблюдения. Или жучками. Ты не успеешь даже выйти из номера, Нина. Как они тебя арестуют?» «Тогда появишься ты», — улыбнулась она. «Они вызовут полицию». Возразил Роберт. и «Я не смогу ничего сделать. У нас один пистолет на двоих. Ты об этом не забыла?» «Ты становишься осторожен», заметила Нина, поднимая правую бровь. «Не всегда». Шарик в пятый раз выпал на чёрное. Она взглянула на него и улыбнулась. «Будешь рисковать в шестой раз?» «Не знаю». Он посмотрел на свои жетоны. «Что тогда мы будем делать?» Поинтересовалась Нина. «Я уже придумал», — ответил Роберт и поставил свои жетоны в шестой раз на чёрное. На этот раз он проиграл. Крупье сгрёб все жетоны лопаточкой, двигая их к себе. «Ты слишком рисковал», — сказала она. «Иногда стоит попробовать», — улыбнулся он. Больше они не играли. Хамедуллин продолжал проигрывать. Он начал нервничать, выписал чек ещё на сто тысяч долларов. передав его для получения новых жетонов. Агенты ФБР переглянулись. «Зачем мы должны следить за этим сумасшедшим русским агентом, если он хочет проиграть всё своё состояние?» Зло заметил один из них. «Он не русский», — сказал другой, более продвинутый. «Он кажется татарин. Это такая национальность в России. Они мусульмане». «Пусть хоть араб», — разозлился первый. Мы не должны сидеть и смотреть, как он проигрывает свои деньги, полученные за предательство. Ничего. Скоро он проиграет все свои деньги и вернётся в Сиэтл. Хорошо, что мы успели оборудовать его гостиничный номер. Можно спокойно сидеть в своём и ждать, пока за ним придут. Хотя кому он нужен такой? Посмотри на него. Все его мысли только об этой проклятой игре. Если ему некуда девать деньги, пусть создаст благотворительный фонд. «Расскажи ему об этом, когда он проиграет все свои деньги!» Предложил первый. Хамедуллин наконец выиграл шесть тысяч долларов. Он забрал фишки и улыбнулся. В этот момент рядом появилась молодая женщина в открытом светло-голубом платье. У неё были роскошные каштановые волосы. Она улыбнулась счастливчику. «Вы всегда так выигрываете?» Поинтересовалась она. «Всегда!» Ему понравилась эта красавица. «Она не блондинка», — сказал первый агент, ей явно не сорок лет. Кроме того, она гораздо выше ростом». «Можно перекраситься», — возразил второй. «Но насчёт женщины ты прав. Ей явно не сорок, и она гораздо выше ростом. Есть вещи, которые нельзя переделать. Но всё равно нужно к ней присмотреться. Подойди к ним и послушай, о чём они говорят». хамидулин выиграл и во второй раз. На этот раз около восьми тысяч долларов. Молодая женщина дотронулась до его плеча. «Вам сегодня везёт». «Это благодаря вам», — галантно заметил хамидулин Он был вполне счастлив. Наконец фортуна ему благоволила. Проиграв ещё два раза, он снова выиграл. На этот раз более двадцати тысяч долларов. Агент ФБР, стоявший рядом, недовольно пожал плечами. Этот сумасшедший теперь не уйдёт отсюда. Женщина, сидевшая с ним, взвизгнула от радости, похлопав его уже по ногам. Это ему понравилось. Он попросил принести два бокала белого вина. Агент вернулся к своему старшему напарнику. «Он выигрывает и сходит с ума», — зло доложил он. «А эта женщина его только подзадоривает. Наверное, её прислали от казино. Может, она получает здесь зарплату, чтобы раскручивать клиентов». Но она явно не та дама, которую мы ждём. Она выше ростом сантиметров на двадцать. Примерно часа через полтора хамидулин выиграл уже около 150 тысяч долларов. Он был не просто счастлив. Он был безумно рад и даже позволил молодой женщине поцеловать себя в щёку. «Нужно остановиться и поужинать», — весело предложила она. «Иначе ты умрёшь с голода». Крупье поблагодарил за игру, отходя в сторону. Его сменил другой, более пожилой. «Да», — выдохнул Таир, — «мне нужно немного отдохнуть». Он вдруг почувствовал, как затекла спина и болят ноги, ведь он провёл за этим столом более восьми часов. «Как тебя зовут?» — спросил он у своей спутницы. «Эстер», — улыбнулась она. «Ты очень красивая», — сказал Таир. «Где мы будем ужинать?» «Мы можем заказать в мой номер», — предложила она, улыбаясь. «Пошли!» Он вдруг вспомнил, что у него уже давно не было женщин. Агентам не приказывали следовать за этим типом, когда он ляжет в постель с очередной знакомой. Но они пошли за этой парочкой и даже вошли в кабину лифта. Таир не обращал никакого внимания на этих двоих. Он поднялся на шестой этаж и прошёл следом за Эстер. Она достала свою карточку-ключ, открывая дверь. Агенты ФБР переглянулись. К такому они были не готовы. Придётся подождать в конце коридора, пока он закончит с ней своё свидание. Дама пропустила его первым. Вошла следом. После восьмичасового сидения ему захотелось в туалет, куда он и прошёл. Из комнаты вышел Роберт и протянул ей тысячу долларов. «Шутка удалась?» — спросила Эстер. Он нашёл её вчера в ночном клубе и уговорил сыграть эту роль, объяснив, что они собираются разыграть своего знакомого. Эстер согласилась. К тому же свои доводы он подкрепил обещанием в тысячу долларов. Получив деньги, она улыбнулась и вышла из номера. хамидулин умывался, предвкушая радость встречи с этой миловидной особой. «Наверное, шлюха, каких здесь полным-полно. И у неё должен быть свой презерватив». Дверь приоткрылась. Он обернулся. «Неужели ей так не терпится?» Вместо женщины в дверях стоял мужчина, похожий на клоуна. Нелепые рыжеватые волосы, очевидно, парик. Клечатые брюки, светлый пиджак, тёмная рубашка. Или здесь развлекаются таким образом? «Что вам нужно?» Недовольно спросил Таир, вытирая лицо полотенцем. «Майор Таир хамидулин вы приговорены к смертной казни за предательство!» Вдруг сказал по-русски этот тип, поднимая оружие с глушителем. «Подождите!» — хотел крикнуть Таир. Он даже попытался закрыться полотенцем. Первый выстрел, второй, третий. Как обычные щелчки. Хамедуллин свалился в ванну. Убийца подошёл к нему. Немного заколебался. Он не хотел брать эти деньги. Но это были деньги казино. Убийца вытащил из кармана деньги, посмотрел на убитого. Вытащил несколько долларовых бумажек и бросил их на труб как плату за уборку. Затем положил остальные деньги в карман и вышел из ванной. Выйдя из номера, он сразу свернул на аварийную лестницу. На следующем этаже его ждала у такой же двери Нина. Она открыла ему дверь, впуская его с аварийной лестницы в коридор. С другой стороны дверей обычно не бывает дверных ручек. оба агента фбр встревожились когда увидели подходившую к кабине лифта эстер первый даже шагнул к ней и схватил за руку куда вы спешите где ваш друг а вам какое дело рассмеялась женщина мы из фбр представился второй доставая свое удостоверение почему вы оставили его одного он не один а со своим другом улыбнулась она они хотели над ним подшутить «Стойте на месте и не двигайтесь!» — закричал первый, доставая оружие. «Отойдите от кабины лифта!» Эстер испуганно отошла. «Идёмте за нами и откройте нам дверь!» — приказал второй. Эстер пожала плечами. Мужчин иногда трудно понять. Она прошла по коридору, достала карточку, ставила её в замок, открыла дверь. «Входите и убедитесь, что всё в порядке!» — недовольно сказала она. Они вбежали в комнату. Эстер прошла следом за ними. Здесь было чисто и прибрано. «Убедились?» Недовольно спросила она. «Этот номер мы сняли для шутки. Его друзья захотели над ним пошутить». Первый агент ФБР подошёл к ванной и открыл дверь. Затем опустил оружие и спросил у Эстер. «Вы сказали пошутить? Посмотрите, как они пошутили». Эстер подошла к ванной. и её пронзительный крик услышали в самом конце коридора. Второй сотрудник ФБР уже звонил в полицию и в администрацию отеля, приказав перекрыть все выходы из здания. Как раз в этот момент Роберт и Нина отъезжали от отеля. «Ты здорово всё придумал», — сказала Нина. «Только будь добр. Посвящай меня заранее в свои планы. Так будет гораздо удобнее».